надзирателя очумелого, который за какие-нибудь десять 15 минут пять раз изменял решение насчет бездомной собаки, пытаясь приноровиться к обстановке. Но, как говорили древние, что позволено Юпитеру, не позволено быку. И если человеку не к лицу быть рабом обстоятельств и играть роль беспринципного угодника и подхалима, то хамелеон вовсе не заслуживает столь резкой оценки, У него просто нет иного выхода. Он вынужден менять окраску в строгом соответствии с окружающей природой, иначе станет легкой добычей для многочисленных врагов, да и не сможет обеспечить себя пищей. Часами сидит хамелеон неподвижно на дереве, уцепившись за ветку цепкими пальцами и закручивающимся хвостом. Сидит и наблюдает, не появится ли рядом какое-нибудь насекомое. В отличие от других животных, его большие глаза способны смотреть в разные стороны. Один вперед, другой назад, или один влево, другой вправо. Мало того, и вращаются они каждый сам по себе. Удобно, не нужно ни шевелиться, ни головой воротить. Но вот на соседнем листе появилась добыча. Раз, и точно молния, Выскакивает изо рта длинный, до 12-15 сантиметров, трубкообразный язык. Два, и язык с жертвой втянулся обратно. И снова, как ни в чем не бывало, неподвижно сидит хамелеон, ждет новую жертву, стараясь ничем не выдать себя. Но уж если его обнаружат, не зря испанская пословица гласит «замеченный хамелеон — пропавший хамелеон». Ведь удирать-то он не умеет. На своих малоподвижных лапах он передвигается очень медленно, а заботиться о безопасности ему приходится часто. Врагов у него немало. И вот беспомощный пожиратель мух, обреченный на голодовку, если поблизости на расстоянии вытянутого языка не садятся насекомые, вынужден маскироваться, постоянно меняя окраску. Он ведет тихую, незаметную жизнь, самое яркие событие в которой — его смерть. Правда, яркая не в переносном, а в буквальном смысле, да и то лишь для окружающих. Вот как об этом рассказывает Фидлер в своей книге «Горячее селение» Анбинанителло. Хамелеон, у которого был перешиблен позвоночник, зашипел от боли, и тело его стало изгибаться. Кожа его, до этого светло-зеленая, быстро стала темнеть и в конце концов совсем почернела. На ветке сидел уже не хамелеон, а странный, черный, бросающийся всем в глаза большой кусок угля. Хамелеон уже не нужна защитная окраска, смерть приблизилась к густой черноте. Оказывается, это был еще не конец. Хамелеон зашевелился, бессильно сполз с куста, приник к земле и так застыл. Это самый скверный признак. Здоровый хамелеон не выносит земли. Прошел час без всяких перемен. Затем наступило странное явление. Хамелеон из черного стал розовым. Прекрасного розового цвета, как заря. Когда розовый цвет дошел до хребта, голова снова изменила цвет. Она начала краснеть все больше и больше, пока не вспыхнула пурпурным пламенем. Удивительное, невероятное создание. У него необычные формы тела, странные повадки. О нем среди людей ходят легенды, и вот даже умирает он необычно. Умирает пламенно-красного цвета. который везде олицетворяет бурную жизнь. С головы до ног он великолепного красного цвета и таким останется после смерти. Безумный вид смерти — это скорее победная песнь или могучий гимн, какой-то величественный апофеоз, а не смерть. Из четырех тысяч видов присмыкающихся, почти... Две с половиной тысячи относятся к отряду змей. В нашей фауне наиболее известны такие основные семейства –